То ли поздний апрельский иней затуманил окна волшебного замка, то ли это у меня в глазах хребило от слез. Вчера вечером, когда Бен вернулся с работы, я уже спала. Почти. Но утром мы столкнулись лицом к лицу. Все, что я так боялась произнести вслух, было сказано, и у меня больше не осталось сил терпеть гнетущее, заполонившее спальню молчание». «Ну, скажи же что-нибудь, Бен! Скажи, что понимаешь!» «Понимаю. Ни черта я не понимаю». Опустив голову, он вышагивал взад-вперед перед камином. «Ты выталкиваешь меня из дома. Это не метод, Элли. Проблемы так не решаются». «Ну, не навсегда же. На пару дней. И ни при чем тут само совершенство. Сколько можно повторять? Я просто устала». «После рождения детей у меня не было ни минутки покоя. Прошу, поезжай с Эбби и Тэмом к родителям. Они уж сколько просят показать внуков». «Ты чего-то не договариваешь, дорогая?» «Нет». «По-твоему, легко бросить ресторан вот так, без предупреждения?» «Захочешь, сможешь». «Ну, разве что Фредди заменит». В задумчивости, потирая лоб, пробормотал ненаглядный. «Фредди?» «Нет, Фредди поедет с вами. Без его помощи тебе до Лондона не добраться. Кто будет в дороге менять пеленки и кормить малышей?» «А кто будет работать в Абигайль?» «Персонал справится. Тебя послушать, так мне в ресторане вообще делать нечего». «Похоже, актерский талант наша с Фредди — наследственная черта». Я приказала себе не плакать на глазах у Бена и не пролила ни слезинки. Выгнать из дома мужа и детей – задача почти невыносимая, но необходимая. Они должны быть как можно дальше от Мерлин Корта. Ради их же блага. Молча и методично, как робот, я упаковала вещички близнецов и сама вынесла сумки во двор. Фредди, оправдав мои надежды, принял неожиданное путешествие на ура». Два благодарных малолетних слушателя «Викингов» на несколько часов ему обеспечены. Без четверти девять команда была в сборе и готова к отплытию. «Элли!» — Бен в третий раз высунулся из окна машины. «Поезжайте!» Чтобы не затягивать муку прощения, я махнула рукой, отвернулась и пошла к дому. Урчание мотора, шорох колес по гравию — все они в пути. В окна на кухне стучал дождь, но мои глаза были сухие. Время для слез еще настанет, позже, когда Мерлин Корт совсем опустеет. Миссис Милой вчера пережила настоящий шок, и любоваться моей распухшей физиономией с утра пораньше ей совсем уж ни к чему. Я поднялась на второй этаж и постучала в дверь голубой комнаты. «Войдите!» «Что я слышу?» Знакомые королевские интонации. Получив высочайшее созволение, я прошла в опочивальню и обнаружила ее высочество при полном параде и при всех мушках на лице. «Можете не беспокоиться, миссис Ха!» Трусы наизнанку мне надевать не пришлось. В ящике шкафа нашлись подходящие мужские штанишки отменного качества и без единой дырочки от Молли. «Рада за вас!» «Чего скисли, миссис Ха? Впервые слышите про Моль?» Она поправила подушки и взялась за покрывало. «Простите за вчерашний Рокси. Вечно я вас довожу». «Дьявольщина!» Покрывало выпало из рук миссис и легко спланировало на постель и легло мягкими складками. «Что случилось с моей девочкой?» «Да так, ничего особенного». Присяв на краешек кровати, я чертила пальцем замысловатые узоры на юбке. Тошно что-то, устало. Бен решил, что пора дать мне выходной. Только что уехал с малышами к своим родителям. И Фредди с собой взял. «Устали, значит, от детишек-то своих». «Ой, темните, миссис Ха! Небось, задумали расправиться с убийцей Гледис, вот и расчистили себе дорогу. Как? В точку?» «А что мне остается делать? Сама виновата. На яде помогла, а убийца на свободе разгуливает». «Лавры сыщика спокойно спать не дают», — с надрывом в голосе вопросила Рокси. — Не до шуток мне, миссис Мэллой. Что ж, Шерлок, согласна откликаться на Ватсона. — И речи быть не может. — Ну вот что, миссис Ха, вы меня знаете. Рокси Мылой не берется за потолки, не чистит канализацию и не бросает друзей в беде. Итак, она устроилась рядом и ткнула локтем в бок. «Выкладывайте, каков наш план?» Ох, Рокси, Рокси, я не удержался от вздоха и смирилась. Спорить с ее высочеством — пустое дело, а время дорого. Все просто, как дважды два-четыре. Вчера на похоронах мисс Шип я во всеуслышание заявила, что больше не могу молчать о совершенном убийстве. В Читтертон-Феллс слухи разносятся быстро, сами знаете, так что даже если убийцы рядом и не было, сегодня ему уже все известно. Он должен заткнуть мне рот, и чем быстрее, тем лучше. Потому-то я и отправила Бена с малышами в Лондон. Риск слишком велик. Хорошо бы и вы, миссис Мэллой. Ну и ну. А хинею несете, миссис Ха? Надумали сами повязать убийцу? В одиночку? А что такого? Ваш пистолет при мне. Наяда отдала его после... Ладно, неважно. Одним словом, пистолет. Где же он? Вспомнила, в кармане плаща. Подготовились вы на славу, Мисхак, как я погляжу. Пусть тебе извит. Преступник пробирается в дом... Я беру его на мушку и звоню в полицию. Все, дело сделано. Да, кстати, а пистолет зарежен? Хм, приперли вы меня к стенке, миссис Ха. Сквозь свекольные румяна проступила естественная краска, и даже глазки заблестели от смущения. Нет? Бог с ним, не переживайте. В крайнем случае рукояткой воспользуюсь. Главное, помахать этой штуковиной перед носом у мистера-злодея. «Так-то оно так!» Подскочив с кровати, Рокси приняла воинственную стойку. «Думаете, убедили миссис Ха? А тыл прикрыть? Мало ли чего удумает этот, кто бы он там ни был?» «Вы правы, конечно, но я не могу вас подставлять. Это нечестно». «Чёрт с два, еще как честно Почему? Потому сказано честно, и точка, Не удостоив меня больше ни единым взглядом, ее высочество зацокало на кухню. На месте убийцы я бы постереглась стучать в дверь Мерлин Корта, прежде чем миссис Мэллой напьется чаю. Врат не стану, поддержка Рокси была очень кстати. День-два назад, пребывая в любовном тумане, она стала бы только обузой. Какое счастье, что человеку свойственно спускаться с небес. Вот и слоновьи ножки моей верной помощницы вновь прочно стоят на земле. Их бодрый топот, доносившийся с кухни, вселял надежду на успех нашего предприятия. Однако, как говорится, на миссис мылой, надейся, а сам не плашай». Ее каблучки при всей их убойной силе, пистолету не чета. Пора отправляться на поиски. Пока оружие не перекочует из кармана плаща в карман юбки, покоя мне не видать. Очень может быть, что основательная подготовка к нападению пропадет в туне, хотя вряд ли. В глубине души я была уверена, что убийца вышел на охоту. Он или она... Уже где-то совсем близко. А тут еще и дождь зарядил, будь он неладен. На нервы действует. Так и кажется, что кто-то тарабанит со всех сторон. В окна, в двери, по подоконнику. Площение оказалось ни на вешалке в прихожей, ни в кладовке под лестницей. На кухню ворвалась слегка не в себе и дважды обшарив, безрезультатно, Куча одежды на крючках у двери в сад была близка к отчаянию. «Ну что, никак не найдете?» Миссис Мылой с треском опустила чашку на стол. «Да с каким треском! Стены содрогнулись, уже не говоря о моих издерганных нервах». «И куда мог запропаститься?» «Найду», — пообещала я. Степенно вышла из кухни, на спринтерской скорости рванула вверх по лестнице и смерчем заметалась по комнатам, выдвигая ящики, заглядывая за шкафы и тумбочки, ползая даже под кроватями. Логика отказала напрочь, и я шарила там, куда не сунула бы плащ даже в приступе белой горячки. А эта чертова прошлогодняя тряпка, продолжая как вражеский лазучик играть со мной в смертельные прятки, Завербовала в шпионы и время. Ровно в десять я еще ковырялась в ящике с носками Бена, а когда вынырнула, часы показывали 20 минут 11. И миссис Милой, как назло, застряла на кухне. У школы вызвалось помогать, так и помогала бы, вместо того, чтобы чаи гонять. Перетряхнув в ванной корзину с бельем и домашнюю аптечку, я выскочила обратно в коридор» стук в дверь. Еще один. Осторожный скрип и почти неслышный щелчок дверной собачки. Лестничную площадку я проскочила не дыша. В холле снова прислушалась. Надоедливый шум дождя за стенами Мерлин Корта. Словно иных звуков не осталось во всей вселенной. И зачем мы с Рокси бродим поодиночке? Держались бы друг за дружку, Тогда нам сам черт не брат. А без поддержки миссис Мылой и без пистолета мне только и остается, что уповать на Бога. Нет уж, лучше все-таки уповать на собственную смекалку и на уродливую тяжеленную вазу свадебный подарок тетушке Астрид. Беззаботно насвистывая мерзкий мотивчик, из мрака прихожей выступил некто, и взялся за ручку кухонной двери. «Хресть!» Судя по звуку, что-то раскололось. То ли череп негодяя, то ли бронзовая ваза. «Бум!» Я по-прежнему ощущал в руке тяжесть. Значит, рухнул мистер злоумышленник. Перед моими закрытыми глазами за секунду промаршировал четкий строй подозреваемых, Смис-гладиолый шип в самом хвосте. Все кончено, Элли. С величайшим трудом и разлепив веки, я уставилась на распростертую в углу холло-фигуру. Зажмурилась, открыла один глаз, потом другой. Дождевик цвета мокрого асфальта, гаечный ключ не меньше фута длиной в скрюченных пальцах. Усики а-ля Чарли Чаплин. Джок Бладжет. А ты кого ждала? Нужно доверять интуиции Элли Хаскил. Злодейская физиономия, как правило, принадлежит злодею. Миссис Мылой. Ну где же она? Звякнем в полицию и отпразднуем победу чашечкой... Да что там? Рюмочкой бренди Рокси! Кухня отозвалась надменным молчанием. Зато дверь в кабинет, наглухо закрытая еще полчаса назад, подмигивала чуть видной щелочкой. Очень похоже на ее высочество. После завтрака по привычке решила навести порядок. Боже правый! После неудавшейся попытки самоубийства миссис Мэллой Я надеялась, что никогда не увижу свою верную помощницу и подругу, распростертой перед ядовитым зеленым газовым чудовищем. «Рокси, дорогая!» — гигантский прыжок через порог. Посторонний зловещий звук застал меня в полете. «Миссис Хаскило! От стены отделилась длинная худосочная тень гусеницы. «Парочкой слов перекинуться не возражайте, От ржаво голос голоса так перехватило горло, словно на шею набросили удавку. В груди заколола, и эта боль была единственным ощущением в одеревеневшем теле. Благодарствуем! Жабья улыбка мистера Фишера выстудила комнату. От души признателен вам за то, что расправились со слесарем. Он мог бы все испортить. Н — Не понимаю, — проблила я. — Ах, как нетерпеливы женщины! — Что вы сделали с миссис мылой? — Уговорил ее вздремнуть только и всего. «Сила небесная! она-то думала, что вы ее любите!» «Я и любил целую ночь!» Водянистые глаза заволокло туманом воспоминаний. «Есть в ней что-то от роковой дамы!» «Соблазнительная улыбка! Взгляд! А бедра? Что за бедра?» Их танец возносил меня на вершину наслаждения. В одну из таких минут я и поведал ей про матч. Мэтч? Мою жену. Ту самую, что бросила вас сырой зимней ночью? Улыбка гусеницы добралась до тусклых глаз. Ту самую, от которой я избавился сырой зимней ночью. Избавился, когда понял, что больше ни секунды не могу вынести ее безудержного веселья. Кошмар! матч была еще хуже, чем это. Молли Бладжетт. Шутки, смех с утра дончи. Тощая черная фигура передернулась от отвращения. «Проблем с телом при моей-то профессии не возникло, сами понимаете, миссис Хаскилл. «Не надо!» — взвыла я. «Ничего не знаю и знать не хочу». Кремации многим не нравится, но кое-какие преимущества у этого способа есть». «Бедная, бедная миссис Мылой!» «Не извольте беспокоиться», — поспешил утешить меня мистер Фишер. «Разумеется, я сразу понял, что миссис Мылой рано или поздно разболтает историю про матч. Это ваше идиотское сопереживание супружеству пострашнее исповеди. Однако не стоит волноваться, миссис Хаскелл». Учесть моей жены Рокси не грозит. Одна исчезнувшая возлюбленная куда ни шло, но две, пожалуй, многовато. Я все продумал. Как-то в любовном угаре Рокси призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством в Мерлинкорте. Жаль, конечно... Весь в раздумьях мистер Фишер почесал нос, потер подбородок, пригладил на помаженные волосы. «Жаль, что вы не сможете подтвердить этот прискорбный факт полиции. Ну ничего, будучи роковой дамой, миссис Милой наверняка поделилась своим опытом с коллегами по самому совершенству». «А я? Что будет со мной?» «О, нас с вами, миссис Хаскил, ждет небольшое путешествие. Вот устрою Рокси поудобнее, включу газ и можем отправляться». «Нет, на волне отчаяния я предприняла безумную попытку сбить негодяя с ног и задавить своим немалым весом». «Не советую делать резких движений, миссис хаскилл Злобный черный глаз невесть, откуда взявшегося пистолета, смотрел прямо мне в лоб. «Куда это вы торопитесь? Я и сам не собираюсь терять время». Негодяй сдержал слово. На проволочке мне действительно жаловаться не приходилось. Не прошло и десяти секунд, как заскрипел вентиль зеленого монстра, и мы покинули кабинет под траурное шипение газа. По дороге к выходу я на один единственный шальной миг уверовала в мистера Бладжета. «Вот сейчас он очнется, вцепится в тощие щиколотки гробовщика, и мы повяжем убийцу. Тщетная надежда». Бедняги слесарю надолго запомнится близкое знакомство с вазой тети Астрид. Впрочем, даже если бы лоб мистера Бладжета оказался покрепче, после такой встречи рассчитывать мне не на что. Добросовестный джентльмен мчится лечить капризного пациента, а за труды получает. В будущем, пожалуй, жалобы на всю водопроводную технику он будет принимать в письменном виде». Прошу, позволю себе воспользоваться вашим гардеробом на улице Сыра, а я должен беречься. Легкие и слабые, знаете ли. Подтолкнув меня дулом пистолета в спину, мистер Фишер снял с вешалки у кухонной двери два плаща и предложил арестантке старый дождевик Доргас. Ну, не ирония ли судьбы? Второй плащ. Тот, которым он учтиво позволил себе воспользоваться, оказался моим собственным, с железным сюрпризом в кармане. Приятно осознавать, не правда ли, миссис Хаскил, что на свете еще не перевелись рыцари? Я молча открыла дверь и шагнул за порог в холодный дождь, несущий странное облегчение до предела натянутым нервом. Такое же холодное, как это, дождь спокойствие убивало страх, мысли, чувства. Элли Хаскил исчезла. Ее нет. Место пассажира в машине горбовщика заняла миссис никто, а ее тюремщика потянула на разговоры. «Не думал, миссис Хаскил, никак, признаться, не думал встретить в Мерлин-Корте старушку Рокси». «Вот как! Зато она вас ждала. Увидимся ли мы еще когда-нибудь, Рокси? Простите ли вы меня за то, что не поняла, не расшифровала ваших отчаянных сигналов?» Лицо миссис Мылой со скорбно опущенными уголками рта — Проступила сквозь серую сетку дождя за окном машины. Вырулив из ворот на скалистую дорогу, мистер Фишер, чтоб у меня язык отсох, если назову его Уолтером, пристроил пистолет на руле дулом в мою сторону. «Все сложилось как нельзя удачнее, миссис Хаскилл. Разумеется, я пытался избавиться от Роксии раньше, но ее присутствие в Мерлин-Корте сняло все проблемы. Последние несколько дней меня преследовал страх. Миссис Меллой была способна в любую минуту отправиться в полицию. Разве можно доверять женщине? Представьте... Рокси заявила, что вы неожиданно уехали повидать родителей мужа и показать им внучат. Нехорошо. Догадка озарила меня, как вспышка неонового света, витрину промелькнувшего мимо магазина. Пытались избавиться и раньше? Вы подсыпали яд в суперсмесь. «Совершенно верно! Листья тиса!» Мистер Фишер растянул в улыбке бескровные губы. «Тисовая аллея у дома Викария — неиссякаемый источник травы миссис Хаскио. Сами понимаете, покупать мышьяк, значит, навлечь на себя подозрение. да «Да-да, машинально отозвалась я». Помню, миссис Мэллой что-то такое рассказывала о требованиях прихожан вырубить ядовитые деревья. Гробовых дел мастер продолжал зливать душу. «Казалось бы, что может быть проще. Измельчил листья, подсыпал в это ваше волшебное снадобье и готовь футляр для миссис Мэллой». Не пойму, в чем моя ошибка. Рокси клялась, что суперсмесь для нее все равно, что молитва для религиозного фанатика. Так оно и было. Успокоила я разочарованного убийцу. Но Рокси купила сразу несколько пакетов. Чтобы добраться до отравленного, ей нужно было время. Кажется, она открыла новую упаковку в доме у Наяды после вечеринки. Мы с ней заговорились, и суперсмесь застыла. Боже, милостивый, должно быть, Рокси оставила пакет на кухне, а Глэди Шип приняла белый порошок заслабительный, и... Ну и но. Мистер Фишер удрученно покачал головой. Какая жалость! О чем это он? «Жалеет, что трава зазря пропала? Или все-таки речь о мисс Шип, погибшей ни за что ни про что?» э -э -э, «Скажите, а смерть миссис Хафнегл тоже на вашей совести?» «Как вы сказали? Миссис Хафнегл? А, -а, а, припоминаю, та, что скончалась от чрезмерного увлечения электроприборами». Всегда говорил, техника безопасности превыше всего. Откровенность за откровенность, миссис Хаскелл. Вчера в похоронном бюро, говоря об убийстве, вы имели в виду убийство Мишип или убийство моей жены? Разумеется, я говорила о Гледис. Ну и ну... — с горечью повторил мистер Фишер. — Я-то по наивности поверил, будто бедняжка скончалась от инфаркта. — О вашей жене Рокси ни словом не обмолвилась, ни мне, ни уверенную кому-либо другому. — Вам этого не понять, мистер Фишер, но Рокси фанатично предана не только суперсмеси, но и всему, что относится к любви. — Признание в постели для нее не менее свято, чем признание в исповедальне. Она молчала бы о вашей страшной тайне даже на смертном одре. «Ну и но, в третий раз протянул гробовщик. Тень сожаления легла на лицо, словно вылепленная из церковного воска. Сколько хлопот на его голову, и все из-за того, что не научился разбираться в людях. Что ж, пусть помучается, мне это только на руку. Не думаю, чтобы в своем похоронном бюро он привык к болтливым клиентам. А значит, буду болтать и дальше. Неважно о чем, лишь бы рот не закрывался. на утро после свидания с вами Рокси пришла в Мерлин -корт, сама не своя. А к вечеру я вообще стала опасаться за ее рассудок. Но мне и в голову не пришло, что она боится не любви вашей, а мести. Даже ее благотворительность. Вчера она по доброй воле отправилась мыть полы и скамейки в церкви. Я приписывала любви. Вы меня успокоили. Выходит, не один я такой наивный, миссис хаскил. Рокси готовилась к встрече с Всевышним. Она понимала, что в живых я ее не оставлю. Удивительно, что ей удалось протянуть так долго. Видите ли, в пакет с травяным тонусом я тоже добавил кое-какую пряность. На светофоре мистер Фишер притормозил, Свернул на рыночную улицу и прижался к тротуару, пропуская велосипедистку. Дама восторженно помахала. Всем приятно иметь дело с истинным джентльменом. Похоже, Рокси родилась под счастливой звездой. Я уставилась в черный глаз пистолета. К тому же она наверняка ожидала чего угодно, нажав спину, пули, в конце концов, Ну уж никак не ядовитой добавки к травяному тонусу. Если желаете, могу внести некоторую ясность в столь невыгодное для вас везение, мистер Фишер. Несколько дней тому назад Рокси попросила у меня взаймы пакет трав, поскольку свой куда-то в спешке засунула. Через день она вернула долг. Отравленный, как теперь выяснилось». «Вы едва не отправили на тот свет моего любимого кота, мистер Фишер, и вынудили меня обвинить ни в чем неповинного человека». «Неужели?» Мерзкая жабья улыбка напомнила о несчастной миссис Мэллой, которая восхищалась этим живым трупом, любила его. «Боже, боже, прости мне все прегрешения и сотвори чудо». Пусть мистер Бладжет очнется и спасет Рокси от гибели в кабинете Мерлин Корта, который, по милости этого негодяя, превратился в газовую камеру. В голове моей внезапно воцарилась полная ясность. И так все просто. Глэдис Шип умерла вместо Рокси, которая сейчас... Впрочем, не буду терять надежды... А миссис Хафнегл и Норман Дорман пали жертвами тяги к совершенству. Никто им смерти не желал, и все мои гипотезы — не более, чем плод воспаленного воображения. «Вот мы и на месте, миссис Хаскилл. Извиваясь всем телом, бледно-серая гусеница выпал злой из машины, Потащила меня ко входу с траурной фиолетовой вывеской и похоронное бюро Фишера и втолкнула в темный зал, навечно пропахший гордостями. А дальше... Дальше события звертелись такой смертоносной каруселью, что у меня до сих пор, как вспомню, начинает кружиться голова. Кто-то подъехал. Урчание мотора и скрип тормозов показались мне небесной музыкой. «Сам слышу. Только пикните!» Мистер Фишер недвусмысленно помахал пистолетом у меня перед носом. «Ну-ка, вперед! Быстро!» Еще один толчок, и я очутилась в обители усопших. «Туда!» «Туда? Нет!» Гроб Глэдис Шип во всем своем скорбном величии по-прежнему покоился на помосте задрапированным черным крепом. — Вам сейчас не до меня, мистер Фишер. Понимаю. Не беспокойтесь. Займитесь посетителем, а я с удовольствием подожду. — Много болтайте, мадам. Снимайте крышку. — Что? — Быстро. «Еще слово, и здесь будет два трупа, миссис Хаскил. Кто бы там ни заявился, он отправится вслед за вами». Медленно приподнимая крышку, я готовилась к встрече с спокойной Глэдис. «Допустим, поздороваюсь. А дальше? Попрошу подвинуться?» Гроб был пуст. «Залезайте». «Ненавижу, Атлас». Холодный, тошнотворно-скользкий и смертельно белый. Но о своей ненависти к погребальному атласу я забыла в тот момент, когда мистер Фишер стащил с себя плащ и швырнул в гроб. «Виват, Уолтер!» Мало ли что подумает неведомый посетитель при виде уважаемого члена общества в женском плаще. Опуская крышку, мистер Фишер успел поразиться моей счастливой улыбке. А я не успела даже как следует испугаться. Тьма в гробу была, хоть глаз выикли, да и дышать, прямо скажем, сложно. Но зато карман плаща с увесистым приятелем миссис Млой под рукой. Сомкнув пальцы на холодные рукоятки, я набрала побольше воздуха в легкие, «Довольно геройство, Элли. Кто бы там ни заявился, на крик о помощи он должен откликнуться. Миссис хаскилл Крышка отлетела в сторону, и надо мной возникло вытянутое от изумления лицо Лайонела Шельмуса. «Господи!» Он попятился с помоста, свалив по пути несколько венков. «Прошу прощения!» Я села в гробу и прицелилась в сторону входной двери. Мишип сегодня не принимает. Что все это значит? Сексуальная фантазия разыгралась после сопереживания супружества. Вопрос не ко мне, а к мистеру Фишеру. Кажется, это его ботинок выглядывает из-под той лиловой шторы. — Где здесь телефон? Нужно вызвать врача. — Быстрый удаляющийся топот, рев двигателя и возмущенный виск колес. «Мистер-убийца нас покинул», абсолютно верно рассудив, что с двумя противниками, один из которых к тому же вооружен, ему не справится. «Не стоит тревожить доктора Мелроуза, мистер Шельмус. Пусть себе отдыхает в семейном кругу, позируя для очередного шедевра Фло. А вот в полицию позвонить не мешает». Сегодня у наших славных парней великий день. Когда еще доведется гоняться по окрестностям в поисках убийцы? Но позвольте вопрос. Я потянулась, вдохнув живительный аромат гордений. Что привело вас в похоронное бюро? — Кольцо. — Что? — Мне очень неловко, миссис Хаскил. — Ну-ну, продолжайте. Внезапная смерть Глэдис меня потрясла. Я был раздавлен, не помнил себя, но и заявил, что похороню ее с обручальным кольцом. По здравом же размышлении понял, что сантименты сантиментами, а кольцо все-таки... Место в вашем кармане? Это весьма ценная вещь, миссис Хаскил. Понимаю. «Но где же оно? И где Гладис?» «Бедняжка, я вернулась к жизни и готова была обнять весь мир. За исключением Уолтера Фишера, разумеется. Вы случаем не клюнули на новую услугу? Гроб на прокат?» «Гроб на прокат? В жизни не слышала такой глупости». Что ж, значит, это мистер Глэдстон Шип, воспользовался правом ближайшего родственника и сделал все возможное, чтобы Глэдис Шип исчезла окончательно и бесповоротно. Я ухватилась за руку Лайнула и покинула последние ложе его возлюбленной. Боюсь, кольцо вы потеряли. Жизнь ⁇ штука дорогая.